Глава 10 От обилия горящих свечей и икон в драгоценных окладах храм сиял, как сокровищница Акбара. Приторный, сладкоудушливый запах мирра и ладана навевал чувство блаженного покоя, напоминающего послеобеденную дрему. Из алтаря вынесли святые дары. Те из монахов, что сподобились накануне таинства покаяния, поспешили к причастию вкусить кровь Христа. Священник в последний раз провозгласил – «Слава тебе, Боже наш! Слава тебе!» И хор красивыми голосами затянул. «Слава Отцу и Сыну, Святому Духу и ныне и пресне и во веки веков! Аминь! Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови!» Возвестив тем самым окончание божественной литургии. Игумен лари сошел с Амбона с вымоченной улыбкой на устах. Монастырские насельники, присутствующие на службы, смиренно выстрелились гуськом, за благословением пастыря в порядке установленный в обители иерархии дождавшись очереди отец фиона троекратно перекрестился поклонился поцеловал руку и плечо отца наместника, после чего с легкой душой вышел из храма поперть была непривычно пустая не было народа и на гульбище вокруг зато в сорока саженях от троицкого собора у закрытой строительными лесами западной стены и святых ворот собралась небольшая толпа. и она все время увеличилась за счет спешащих присоединиться к ней черницев и трудников, только что отстоявших литургию. Причувствуя неладное, Феона направился к воротам вместе со всеми. По дороге монах отогнал взбудораженное общесуетой Маврики. Некоторое время он шел, пытаясь подстроиться к широкому, по военному размеренному шагу наставника, но все время сбивался на бег. Наконец, отбросив напрасные усилия, он перешел на мелкую трусцу, стремясь при этом забежать немного вперёд, чтобы заглянуть учителю в лицо. «Там что-то случилось, да, отче?» Допытывался он у монаха с наивным детским упованием на чудеса и приключения. «Не знаю», – коротко ответил Фиона, очевидно не желая поддерживать бессмысленный разговор. Маврики отстал и весь путь шёл, соблюдая почтительное молчание. Впрочем, по здравом рассуждении трудно назвать путём три десятка шагов, оставшихся до святых ворот. так что томимое невидением любопытство послушника не слишком сильно ему досадило. За воротами людей собралось даже больше, чем внутри монастыря. Они суетились, перемещаясь с места на место. Держалась толпа весьма беспокойно. Вероятно, за этим скрывались испуг и смущения, читаемые на отдельных лицах. Оцепление из десятка молчаливых городских стрельцов ограничивало растерянную толпу площадкой у въезда в монастырь, не пуская их дальше ни глубокого сухого рва, С правой стороны от ворот. В Орве лежало нечто, накрытое стрелецкой и панчей, а рядом стояли воевода стромилов и дядя Мария Хлоповой и Ванжели Бужский. Они что-то обсуждали между собой, оживленно жестикулируя. Опытный взгляд монаха без труда разглядел под солдатским плащом неподвижно лежащее человеческое тело. Приблизившись к оцеплению, Фиона подал безмолвный знак, привлекая внимание людей внизу. Заметив его, стромилов с лёгкой досадой приказал стрелецкому уряднику. «Пусти его!» Урядник, подчиняясь приказу начальника, нехотя подвинулся, пропуская инока. Но, когда за ним попытался пройти Маврикий, он огромный ручищей схватил послушника за однорядку, едва не вытряхнул его из одежды. «Ты плот куда?» «Ой, ой!» запричитал Маврикий, беспомощно размахивая руками. Фиона, обернувшись, жёстко взял урядника за запястье. «Он со мной!» «Я с ним!» Тут же заскулил юноша, не оставляя при этом попыток вырваться из сцепких лап стража. «Пропусти!» кивнул Страмилов. Здоровяк-урядник прорычал что-то нечленораздельное и, выпустив из рук ворот однорядки, безразлично отвернулся от послушника, не видя в нём больше для себя никакой корысти. Меж тем, появление отца Фионы вынудило Ивана Желебужского поспешно раскланяться, сославшись на срочные дела в Устюге. Фиона для себя отметил эту странность, но углубляться в нее не счел возможным, предпочитая более насущные дела. «Ну что у нас, Юрий Яковлевич?» – спросил он воевода, указывая глазами на тело, накрытое япанчей «А у нас, отче, покойник», – ответил стромилов носком сапога откинув япанчу в сторону. На земле, уткнувшись лицом в густую траву, лежал горбун в странном чёрном балахоне, похожем на монашескую рясу. Тело его было странным образом скорчено, точно несчастного перед смертью изрядно поломало в предсмертных судорогах. «Лекарь, хлоповой на всякий случай спросил Фиона, присаживаясь над трупом. «Он!» – кивнул воевода, изобразив на лице невообразимую скуку. Прежде чем начать осмотр, монах огляделся вокруг и выразительно посмотрел на Страмилова. «Ну, чего?» – насторожился тот. «Ров мы обыскали!» Фиона ехидно фыркнул. «Вижу! Ловко следы затоптали!» В ответ у извлённый воевода только пожал плечами и молча отвернулся. Стрельцы перевернули начавшее костенеть тело на спину. Чувствительный нос монаха сразу же почувствовал очень тонкий, едва уловимый запах сирени и плесени. Приобретшее с момента смерти землистый цвет лицо Преториуса перекосил невыразимый ужас. Создавалось впечатление, что в последний момент жизни перед лекарем отверзлись все двери ада. «Кто же тебе так напугал?» Тихо спросил Инок у трупа и, вынув из сапога острый нож, одним движением разрезал лекарскую мантию от ворота до паха. Внимательно оглядев и ощупав тело чухонца со всех сторон, Фиона спросил усопевшего ему в ухо Страмилова. «Что скажешь, Юрий Яковлевич?» «А чего тут говорить?» Развел руками воевода. «Дело ясное. Сорвался вниз, да и шею свернул». «Скажи, воевода, высота лесов у стены локтей 7-8 будет?» «Где-то так. А внизу трава густая». «Это ты к чему?» «А к тому, что трудно с такой высоты насмерть убиться». Да и шея у него цела, не сломана. Сдается мне, что падал он сверху, уже мертвый. Монах осторожно накрыл тело лекаря и панчей, поднялся на ноги и перекрестился. «Как же такое случилось?» – поинтересовался Страмилов недоуменно. «А вот поднимемся на стену и попробуем узнать». Улыбнулся Фиона, направляясь к строительным лесам, словно паутины, опутавшим монастырскую стену. а за спиной уже шептались самые смышленые до да самые осведомленные из монастырских насельников и прихожан. «Старец Иов опять напророчил! И дня бы не протянул! Сила в нем, православные, истину глаголем вам!» Молоденький безусый стрелец, тихо дремавший у каменной лестницы, без лишних вопросов пустил монаха на стену, увидев его сопровождение. «Хотя бы догадались охрану поставить!» – проворчал Фиона – легко взбираясь по крутым ступеням наверх. «Твоими молитвами, отче!» – съязвил Страмилов за его спиной и закашлялся от отдышки. Галерея на монастырской стене представляла собой одну большую стройку. Из стен торчали подъемные тали, рядом на площадке стояли ящики с песком, поддоны с клейменным аристотелевым кирпичом и штабеля свежеструганных досок. Отец Фиона неспешно и самым внимательным образом обследовал каждый уголок предполагаемого места происшествия, не упуская ни одной, на первый взгляд, несущественной детали. Первое, что бросилось в глаза поднявшимся на стену, было большое масляное пятно, пролитое на доски настило как раз над местом падения лекаря со стены. К удивлению воевода и послушника, Фиона не проявил к нему большого интереса, ограничившись лишь беглым взглядом. А вот ящиками с песком и рундуками с инструментами он занимался совсем чанием, несмотря на то, что, с на взгляд, стороннего наблюдателя ничего примечательного в них не было. Закончив с осмотром, Фиона вышел к своим спутникам, отряхивая испачканные песком полы однорядки. Выглядел монах мурым и углублённым в себя. Подойдя к краю стены, он посмотрел вниз на тело Преториуса, после чего развернулся в сторону воеводы. «Как думаешь, что здесь было?» Юрий Аковлевич. «Так чего?» Беспечно ответил Страмилов. помню мне все ясно». «Поясни». Залез горбун на стену, поскользнулся на пролитом масле и упал. Да так неудачно, что и дух из него вон. «Допустим», — согласился монах. «А зачем он на стену полез?» «Ну, отец Фиона», — делано возмутился воевода. «Ты будто ослепый оглох. Ясно ведь травил я кремашку, невесту царскую». А как царец Иов умысел его раскрыл, то испугавшись, решил он свидетельство своего преступления избавиться. Вот и полез на стену. Склянку с ядом выбросить. Какую склянку? Ту, которую нашел я, в овраге недалеко от трупа. Страмилов вынул из поясной сумки маленькую пузатую бутылочку синего стекла и протянул монаху. Внешне невозмутимый Фиона принял ее из рук воеводы и поднес к глазам. Склянка была не по размеру тяжелая, но содержимого в ней не было ни капли. Фиона осторожно потянул носом воздух из открытого горлышка. Уже знакомый запах сирени и плесени внутри флакона нисколько его не удивил. «Интересно, Юрий Яковлевич, и когда ты собирался показать мне этот пузырек?» Спросил он Стромилова. «Вот сейчас показываю». Воевода изобразил на лице трогательное благодушие и полное отсутствие злого умысла. «Понятно», – кивнул головой отец Фиона и, вернув Старамилову пузырёк, присел рядом с масляным пятном. «Догадка твоя, Юрий Яковлевич, интересная. И в другой раз я бы, может, в неё поверил. Но вот концы никак не сходятся». «А чего так?» – помрачнел воевода. «Ну, сам посуди». Фиона поскрёб масляное пятно и поднёс пальцы к носу Старамилова. «Масло льняное?» – спросил. «Ну, льняное». Вот то-то и оно. Ляное масло быстро сохнет, а пятно совсем свежее, значит, пролили его либо перед смертью лекаря, либо даже после нее. С это видно? А с того, что на старом масляном пятне остались бы следы обуви, на новом – разводы. Здесь же ничего нет, значит, скорее всего, разлили, чтобы нас с тобой запутать. стромилов некоторое время размышлял над сказанным, после чего обреченно покачал головой. «Любишь ты, отец Фиона, из простого сложное делать. Зачем? Так все хорошо складывалось, а теперь даже не знаю». Воевода направился к лестнице, но уже спустившись на несколько ступеней вниз, неожиданно обернулся. «Дело я забираю, отче. Это моя их дознавательная работа. Царский человек отошел безвременно, да и к тому же иноземец. Так что давай не будем, даже спор начинать». Низкоплавущие облака на какое-то время закрыли собой и без того по-северному холодное и не слишком яркое солнце. Сразу потемнело. Тень легла на землю. Внезапный порыв ветра с трудным ревом склонил стволы деревьев, сорвав светок листья, и кружа понес сторону Карамысловской запани. Те из мужиков, кто успел, схватили за шапки, испуганные бабы с визгом прижали руками взметнувшиеся вверх юбки. Мгновение, и все прекратилось. Облака уплыли вдаль, вновь выглянуло солнце. Стоя на монастырской стене, отец Фиона молча наблюдал, как два крючника в кожаных фартуках погрузили тело Преториуса на телегу и в сопровождении отряда стрельцов направились к речной переправе. «Неужто убили лекаря, отче?» – услышал он за спиной робкий голос Маврикия. «Убили, друг мой, вне всякого сомнения убили». «Кто же убил?» «А вот это с Божьей помощью мы и должны выяснить». В наивных и добрых глазах Маврикия отразилось сомнение. «Вы его даже говорил?» «Я слышал, что он говорил», — усмехнулся Фиона. «А мы ему не скажем, мы потихоньку. Согласен?» На лице послушника заиграла озорная улыбка. «Согласен, Ноча! А ты, верно, уже знаешь, кто убил?» «Нет, конечно». Зная только, что на стену лекарь поднялся не один, а вместе с убийцей. Однако к нашей досаде никаких заметных следов наш душегу после себя не оставил». «Как же мы его найдем?» – растерялся Маврикий. «А мы и не будем!» – улыбнулся Фиона. На стене присутствовал третий. Прятался за ящиками с песком. «Вот мы его и начнем искать. Думаю, он много может рассказать». Фиона из предосторожности огляделся и понизил голос до шепота. «Теперь слушай то, что я скажу. Это важно. Никому не верь, кроме меня. Никому, что бы тебе не говорили. Понял?» «Понял, отче». Маврики стал вдруг очень серьёзным. «А что делать надо?» «Поговори с работниками на стройке. Ищи толстого пьяницу с левой ногой короче правой. Да не спугни. Бедняга сейчас выйти не бояться должен. Справишься?» Послушник засмеялся, радостно кивая головой. «Справлюсь! Дело не хитрое! Ну и славно!» Фиона произнёс свою любимую присказку и направился к лестнице, жестом приглашая Маврикия вернуться в обитель вместе с ним. В устьюке на городище пушка выстрелила холостым зарядом, оповестив градочинцев о первой ночной страже. Трудный день наконец подошёл к концу.